Писатель Телешев упоминал о первой встрече с Гиляровским, состоявшейся в 1887 году. Подошёл Гиляровский, познакомились. Он был во фраке с Георгиевской ленточкой в петлице, в одной руке держал открытую серебряную табакерку, другой рукой посылал кому-то через всю комнату привет, говорил Чехову рассеянно что-то рифмованное и весёлое и глядел на меня в то же время, но меня, кажется, не замечал, занятый чем-то иным. Не успели мы и двух слов сказать для первого знакомства, как загремела опять музыка, и меня, как молодого человека, утащили танцевать. Гилеровский тогда тоже был человеком не старым, но танцевать не пошёл, искал, с кем бы сразиться в стукалку, незамысловатую карточную игру. В середине же 1880-х наш герой всерьёз начал писать рассказы. Подтолкнул его писатель Глеб Успенский, которому Владимир Алексеевич прочитал свой очерк «Обреченные» о Ярославском белильном заводе. Глеб Иванович сказал, «Ведь это золото. Чего ты свои репортерские заметки лупишь? Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал. Пиши, пиши очерки жизни, пиши, что видел». И Гелировский принялся описательствовать. Тем более, что факты шли ему, как говорится, прямо в руки. Вот, например, как возник рассказ «Человек и собака». Как-то проходил поздно осенью по Александровскому саду. Тихо. Молодой снежок забелил землю. На лавочке сидел нищий, жевал хлеб и кормил собачку. Точь-в-точь -точь лисичка. Разговорились. Оказался отставной солдат. Делал турецкую кампанию. Потом под суд попал за промотание казенных вещей. Уши вещи. Шинелишка трепана, рубь цена, да сапоги старые, в коих балканы переваливал. Просидел четыре года, выпустили с волчьим билетом. Ни тебе работы, ни тебе ночлега. Жил в подвале под стеной. Спасибо, собака-лиска грела. А через несколько дней одна из московских газет коротко сообщила, что на льду Москвы-реки усмотрен занесенный снегом, неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому, солдатского звания, в лохмотьях. Вспомнился солдат из Александровского сада. Не он ли? написал рассказ Человек и собака. В 1887 году вышел первый сборник рассказов Гилировского Трущёбные люди. И тираж этой книги сразу же был арестован. Никаких проблем для автора это не создавало, но сработало на пользу имиджу либерал, автор запрещённой книжки. Знакомые Антон Полщехов, Глеб Успенский и Яков Полонский принялись ходатайствовать перед начальством. Но оно было неумолимо. Главный цензор вынес свой вердикт. Книга производит удручающее впечатление, заставляет слишком задуматься, обвиняет общество в том, что оно создает трущобы. Было решение сжечь книгу, весь тираж. Кстати, он был невелик, всего 1800 экземпляров. «Жгли книгу во дворе Сущевской части», Самой, пожалуй, знаменитой и колоритной из учреждений этой специализации в наши дни осталось только два таких сооружения. Одна Сокольническая, находится рядом с метро Сокольники. Другая же Сущёвская на Селезнёвской улице 11. Почему-то именно о последней складывались легенды. Подобные здания с каланчами были рассредоточены по всей Москве. Они Одновременно выполняли правоохранительную и противопожарную функции. Собственно, здание служило в основном задачам полицейским, а каланча пожарным. Каланча была авией на романтики. Андрей Белый писал о ней в стихотворении: "Люди оповещают, что где-то там пожар, медлительно взвивает в туманы красный шар". Под каланчами могли бы встречаться влюблённые. Если бы не нижние полицейские службы, точнее говоря, вовсе не романтичные арестанские покои, в частности здесь, в Сущёвской части, в разное время содержались такие знаменитости, как Игумения Митрофания, она обвинялась в мошенничестве, и Владимир Владимирович Маяковский. Впрочем, поэт по этому поводу не слишком печалился. Он сообщал своей сестре на волю: "Дорогая Люда, сижу опять в Сущёвке, в камере на 3 человека". кормят или вернее кормимся очень хорошо. Для полного счастья юному поэту не хватало только книг и рисовальных принадлежностей. Их-то он и просил передать. Правда, далеко не все узники этих камер относились к заключению столь философски. Многие пытались выбраться отсюда любыми способами. Раз, например, в газетах появилось вот такое сообщение: 24 февраля в Сущёвском полицейском доме Трое арестантов, крестьяне Алексей Румянцев, Константин Монахов и Василий Светцов, взломав пол в чулане, спустились через проделанное ими отверстие в погребную яму, откуда выбрались во двор и скрылись. Но главное, что именно сотрудники Сущёвской части создали прецеденты, ставшие впоследствии серьёзнейшими институтами. В частности, в 1911 году Купец Николай Алексеев поставил свой автомобиль марки Benz на дороге, перекрыв выход из храма. По окончании службы богомольцы испытывали неудобство при выходе, за что околоточный надзиратель Сущёвской полицейской части Дмитрий Быков наложил на нарушителя немалый штраф, видимо, первый в Москве штраф за незаконную парковку. Здесь же было принято одно из исторических решений, Городового вице-унтер-офицера Егорова за пьянство и буйство во время несения постовой службы посадить на хлеб и воду на две недели. Пожарного служителя Коноплёва за небрежное и застокое обращение с лошадью и оскорбление унтер-офицера наказать 140 ударами розок. Сейчас подобными вещами ведает целое подразделение, служба собственной безопасности ГУВД. Здесь же... В 1898 году по приказу обер-полицмейстера за номером 117 была организована первая в городе станция скорой помощи. В распоряжении врачей была всего одна карета, причём в буквальном смысле, на гужевой тяге, на которой выезжала бригада из трёх специалистов: врача, фельдшера и санитара. Правда, вызов принимался только у должностных лиц. у дворника, к примеру, или у ночного сторожа, и только по поводу несчастных случаев на улицах. Так случилось, что именно этой части было суждено войти в историю с сожжением неблагонадежных книг, в том числе и книг нашего героя. Последнее в истории Москвы книжное «Аутодафе» произошло в 1888 году, и это был труд Геллеровского «Трущобные люди». Автор вспоминал, Из заднего двора поднимался дым. Там, около садика, толпа пожарных и мальчишек. Снег кругом был покрыт сажей и клочками бумаги. В печи догорала последняя куча бумаги. Её шевелил кочергой пожарный. Пахло гарью и керосином, которым пропитался снег около печи. После случая с трущёбными людьми такие акции сменились банальной переработкой нехороших книг в бумажную бесформенную массу. А наш герой вошёл в историю как автор последней из сожжённых русских книг. Правда, он смирился со своей печальной участью не сразу. Поначалу попытался ходатайствовать, интриговать, поехал в Петербург, в цензурный комитет наводил справки, подавал прошения. В результате нашего героя принял сам помощник начальника главного управления рассмотрения. Была в те времена такая должность. Правда, Владимир Алексеевич Хотел пойти к самому первому лицу, к начальнику, но не сложилось. А с помощником произошел такой диалог. Там описание трущоб в самых мрачных тонах. Там, наконец, выведены вами военные в неприглядном и оскорбительном виде. Бродяги какие-то, мрак непроглядный. Да-с, молодой человек, так писать нельзя-с. Из ваших хлопот ничего не выйдет, сплошной мрак. Ни одного проблиска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка. Там всё правда, сказал Гелеровский. А вот за правду и запретили. Такую правду писать нельзя. Напрасно хлопотали и марки на прошение наклеили. Марки и денег стоит. Уезжайте в свою Москву. Кстати, Антон Павлович Чехов, несмотря на дружеское отношение к нашему герою, отзывался о трущёбных людях более чем сдержанно. Радуюсь за Гелеровского. Это человечина хорошая и не без таланта, но литературно необразованный. Ужасно впадок до общих мест, жалких слов и трескучих описаний, веря, что без этих орнаментов не обойдётся дело. Он чует красоту в чужих произведениях, знает, что первая и главная прелесть рассказа это простота и искренность, но быть искренним и простым в своих рассказах он не может, не хватает мужества. Подобен он тем верующим, которые не решаются молиться Богу на русском языке, а не на славянском, хотя и сознают, что русский ближе и к правде, и к сердцу. Правда, сам Гиляровский отрицал своё стремление к такой литературщине. Он уверял: "Мне тогда преступлением казалось что-нибудь приукрасить, заставить человека говорить такие слова, каких я от него не слыхал". Мне хотелось передать правду, голую, неприкрашенную правду. Кто прав? Видимо, оба. Просто начинающий автор подражает неосознанно, и Гелеровский не был исключением. Но Владимир Алексеевич не очень из-за этого переживал. Ему было не до того. Наш герой обдумывал, как бы получше отомстить полиции. И отомстил. Николай Телешев об этом вспоминал. Он рассердился, что писателю не дают заниматься своим прямым делом, и в ответ открыл контору объявлений и разразился необычайной по тем временам рекламой. Он напечатал величиной в серебряный рубль круглые яркие радужные значки с клеем на обороте и лепил их повсюду, где можно и где нельзя: на стёкла знакомых магазинов, на стеновые календари в конторах и банках, на пролётки извозчиков, И даже в Кремле, на Царь-пушке и на Царь-колоколе сверкали эти огненные объявления о конторе объявлений Гилеровского. А то ни на то напали. Впрочем, Телешев не говорит о том, что развесёлая контора объявлений была обязана своим существованием факту довольно прозаическому и печальному. Книгу-то сожгли, а дог братьям Вернер издателям никуда не делся. Разумеется, они не собирались нести материальную ответственность за маленькую неприятность Гилеровского. Требовали вернуть расходы на издание 280 руб. Пункта же о форс-мажорных обстоятельствах в их договоре не было. Между тем, потребность попроказничить была и впрямь потребностью непреодолимой и неуправляемой. Что с ним не делай? Наш герой любил показывать свою недюжинную силушку. в самых неожиданных и необычных ситуациях. Однажды, например, он, будучи в веселом настроении, с большой компанией вышел из ресторана. У дверей стоял извозчик. Геллеровский одной рукой схватился за его пролетку, другой за фонарный столб и закричал извозчику «Погоняй! Погоняй!». Тот принялся погонять, но так и не смог съехать с места. Геллеровский был сильнее лошади. В 1890 году Москва отмечала 70-летие Николая Ильича Огарева, легендарного московского полицмейстера. Все печатные издания «Первопрестольный» опубликовали поздравления с портретом юбиляра. Тогда же Гелеровский начал издавать журнал «Спорта», поначалу листок «Спорта». Николай Ильич при случае сказал ему, Вы, Владимир Алексеевич, в своём журнале даже моего портрета не напечатали. Помилуйте, Николай Ильич. Да ведь вы же не жеребец, ответил Гелеровский. Разумеется, не только Москва интересовала нашего героя, а тождествление Гелеровского с первопрестольной, заблуждение, следствие сверхпопулярности книги Москва и москвичи, тяга к перемене мест всегда была ему присуща. И никакая сила не способна была приковать его к одному городу. Журналистские командировки он любил. Владимир Алексеевич уже был знаменитым и востребованным репортёром, мог выбирать себе поездки покомфортней, пороскошней, освещать, к примеру, путешествия царских особ. Но это сразу же перечеркнуло бы тот имидж, который создавался им на протяжении десятилетий. Все поездки Гилеровского, так или иначе, были связаны с экстримом. К примеру, в 1892 году Владимир Алексеевич был командирован русскими ведомствами в Данскую область на холеру. Болезнь свирепствовала там со страшной силой, и читатель ждал подробностей, желательно захватывающих. Гилеровский, знакомый с эпидемией холеры ещё по бурлачеству, рассчитывал на милосердь судьбы, и в этот раз поначалу так и складывалось, то есть складывалось даже лучше, чем планировалось. В Ростове-на-Дону, в буфете при вокзале, Гилеровский встретил своего приятеля, сотрудничавшего с журналом Спорт. Для краткости и сам редактор и его знакомый, так называли Листок спорта, он же Журнал спорта, поделился планами: "Дискать хочу перемещаться от станицы до станицы, каждый раз арендовав лошадей и возницу с экипажем". Приятель напомнил: "В тех же телегах, на которых вы будете ездить, и холерных возят. Долго ли до греха? Завлек к себе в гости на хутор, накормил, напоил и предоставил в полное распоряжение коляску, лошадь и собственного денщика-калмыка. Супруга же приятеля нагоношила в путь гостинцев, а как хлопотала сама хозяйка, набив сумку с ясным, а главное, что больше всего пригодилось, походными казачьими колобками, внутри которых находилось цельное круто испеченное яйцо. Была вечина малосольная пшено, рис, чудное сало, запас луку и чесноку. Но к концу пути Владимир Алексеевич всё же почувствовал себя плохо. Тошнота, жар, головокружение, на утро стало ещё хуже. Он пожаловался денщику-калмыку. Тот же сохранял полнейшее спокойствие. Это ничего, пропотеете, всё пройдёт. Напьёмся чайку на пополам с вином. А потом наденем на себя бурку, да намётом, намётом, пока скрозь не промокнем, и всякая боль пройдёт, к черкаску будем здоровы. Удивительно, но через полчаса подобных процедур Владимир Алексеевич действительно почувствовал себя здоровым. Вряд ли подействовала эксклюзивная методика калмыка. Если бы всё было так просто, никакая эпидемия была бы не страшна. Знай только, скачи себе в буркин. Видимо, решающую роль сограло богатырское здоровье Гиляровского. Но он верил в то, что его излечил загадочный калмык. Всем подряд рассказывал эту волшебную историю и всё-таки добился своего. Петербургский листок решил поместить небольшую заметку. Редактор журнала Спорт Гиляровский заболел холерой и вылечился калмыцким средством. На лошади сделал 10 вёрст галопа по скаковому кругу, и болезнь как рукой сняло. и Геллеровскому реклама, и журналу «Спорт». Поди плохо. Правда, в последний момент власти запретили помещать репортаж о Холере, но заметки репортера не пропали даром. Впоследствии он опубликовал их в сборнике «Москва-газетная». Восторженные читатели, особенно читательницы, затаив дыхание, впитывали каждое слово. «Первая встреча с Холерой была у меня при выходе из вагона в Ростове». Подхожу к двери в зал первого класса, и передо мной грохается огромный толстый швейцар, которого я увидел еще и издали, сходя с площадки вагона. Оказалось, случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто. В одной из станиц в почтовой конторе во время приема писем упал и умер старший почтовый чиновник, и все разбежались. пришлось чужому проезжему человеку потребовать станичное начальство, заставить вынести из конторы тело, а контору запереть, чтобы не разграбили. Это был второй случай молниеносной холеры. Третий я видел в глухой степи среди орды овцецов, возвращавшихся с полевых работ на родину. Мы ехали по жаре шагом. Впереди шли семеро козцов. Вдруг один из них упал, и все бросились вперёд по дороге бежать. Остался только один, который наклонился над упавшим, что-то делал около него, потом бросился догонять своих. Можно сказать, что командировка была полностью отбита. Тогда же, путешествуя по Дону, Владимир Гелеровский встретился с одним учителем, который интересовался Степаном Разиным. Надо сказать, что наш герой тоже испытывал к повстанцу уважение и даже посвятил ему поэму. Мечтал приехать атаман низовой вольницы со славой, с победой думал он войти в никплахе грозной и кровавой, мечтал он голову нести, не зная ни удачи, страха, ни страха, не охладившись сердце жар, мечтал он сам вести на плаху диков московских и бояр. Мечтал, а сделалось другое, как вора рази на везут, и перед ним встаёт былое, картины прошлого бегут. Если верить Гиляровскому, учитель расстрогался и произнёс: "Превосходно, это, пожалуй, лучшее из всего, что я читал о Разине", и указал на неточность. Владимир Алексеевич писал в поэме, что Разина на Красной площади казнили, а на самом деле на Болотной. Гиляровский следовал официальной версии, а она на самом деле неверна. Во всяком случае, днские устные предания указывают на болото. Ныне там парк и памятник художнику Репину. Возвратясь в Москву, Гелеровский сверился с архивами, которые подтвердили версию станичного учителя, после чего Владимир Алексеевич стал всем рассказывать, что он сделал открытия. Установил место, где был четвертован Степан Разин. Впрочем, осуждать его не стоит. С учителя за это не убудет, а слава краеведа первооткрывателя придётся нашему герою, очень даже, кстати. В 1894 году у Гиляровского вышла книга стихов Забытая тетрадь. Первая в жизни, если не считать сожжённую в Сущёвской части. Книга выдержала два издания в 1896 и 1901. Выпустить первый сборник для поэта эпохальное событие. Гиляровский с этим делом явно запаздал. Ему уже было под 40. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. 1894 год прошёл для него под знаком забытой тетради.